Джин. Я стояла около кафе, которое находилось неподалёку от стадиона. Игра должна была начаться через час. Несмотря на своё подавленное настроение, я обещала прийти на игру и поддержать Тео. Он уже на следующее утро раскусил меня. Даже попытался уговорить не приходить и отдохнуть, ссылаясь на то, что это обычная товарищеская игра. Однако я чувствовала, что обязана быть там. Смотреть на него. Вчера до смены в баре я провела весь день дома и просматривала отрывки с его играми. Раз за разом. Исследовала статистику. Сомнений нет. Тео попадёт в сборную с этой игрой. Поэтому следующим пунктом моих поисков стала загруженность игроков национальной сборной. Выяснилось, что мы будем чаще видеться на играх, если я буду приходить и болеть за него, чем дома. И снова ни капли не удивительно. Я хотела выложить свои переживания насчёт этого Тео перед игрой, но Брит уговорила меня потерпеть и встретиться с ней до финала. Финала чего? Этого я пока ещё не решила. А пока Брит бежала ко мне на своих высоченных шпильках и каким-то чудом умудрилась не растянуться на асфальте. «Ой, Джин, ты уже пришла. Прости, я опоздала». Она обняла меня так крепко, будто не собиралась отпускать на игру. «Дай мне свой телефон». Она протянула ко мне руку и фыркнула. «Дай телефон, Джин, быстро!» Я дружу с сумасшедшими. Я протянула ей телефон. Не собираюсь я расставаться с Тео по телефону. Мне что, 14? Может, открытку ещё написать? «Дорогой, ты слёз не лей? Нас разлучил хоккей?» «Бред, не занимайся ерундой. Пойдём поедим, пока я не стала ещё злее». Я не отступлю, даже если ты начнёшь меня душить». Обычная робкая Брит была готова сражаться за наши отношения с Тео больше, чем я сама. «Заходи в кафе. Я уже подговорила персонал не выпускать тебя отсюда». Я посмотрела на неё недовольным взглядом. «Да пошутила я, пошутила». «Не верю». Брит отбуксировала меня в кафе. Она сегодня сама не своя. Сделала заказ, и уставилась на меня испытующим взглядом. Скорее всего, я просто выгляжу, как побитая собака. Подруга слишком хорошо меня знает. «Что бы ты там ни решила, это плохая идея», — заключила она, даже не слушая меня. «Бросать Тео — это преступление международного уровня. Ни в коем случае нельзя этого делать. Нет и ещё раз нет. Он — лучшее, что случалось в твоей жизни». «Он что, заплатил тебе?» как-то из моей лучшей подруги стала его лучшим другом. Я возмутилась и уже хотела наброситься на Брит, как передо мной поставили кофе и круассан. И еда полностью завладела моим вниманием. «Бросать — это не то слово. Оно неправильное. Бросают подлецов и мерзавцев. А Тео — ну, Хон Тео. Горячий, добрый, красивый, успешный, обаятельный, перспективный, высокий». Я уже ждала, когда Брит достанет из сумочки транспарант и начнёт меня призывать выйти за Тео замуж после игры. Мужественный, сногсшибательный, с накачанным торсом, сильными ногами и таким взглядом... М -м -м. «Ты хочешь, чтобы я с ним встречалась или отбить его пришла?» Я усмехнулась. Круассан делал меня немного счастливей. Я и без тебя прекрасно осведомлена о лучших качествах Тео. «О!», -о, -о. Мне Матео рассказывал, что он пропустил несколько тренировок, чтобы в красках продемонстрировать все свои исключительные характеристики. Она широко улыбнулась, а я поняла, что даже круассан не спасёт этот день. Я отпила кофе и посмотрела в окно. О, узнаю этот взгляд. Слушай, а когда ты успела сблизиться с Матео? Я попыталась отвлечь Брит от копания в моих переживаниях но и представить не могла, какой получу ответ. «Это лишний раз доказывает, что тебе нельзя расставаться с Тео». Она запрокинула голову, будто просила Бога дать мне мозгов. «Я уже успела сходить с Матео на пару свиданий. После караоке-клуба всё так закрутилось, закрутилось. Они тут в хоккей играют или девичьими сердцами?» Я повернулась к подруге и серьёзно посмотрела на неё. «В том-то и дело, Брит. Он пропускал ради меня тренировки. Для будущего игрока сборной это непозволительная роскошь. Он не может ставить свою действительно звёздную карьеру под угрозу ради меня». Брит открыла рот, собираясь уже накинуться на меня с контраргументами. «Подожди. И вдобавок ко всему. Что это будут за отношения? С утра я проснулась, он на тренировке. Я пришла со смены, он уже спит». Десятки матчей, встреч, поездок. А я где? А я в квартире сижу. Я не могу бросить отца и начать кататься за ним. Сесть ему на шею. Твои слова я прямого внимания, но сначала скажу то, что должна. И не надо обижаться на меня за это, Джин. Сразу говорю. Я приготовилась и глубоко вздохнула. А вот ты опять в своём репертуаре. Сначала Тео подкатывал к тебе. Ты такая «фи». «Тупой хоккеист, бабник». «Хорошо. Он доказал тебе обратное. Добивался тебя, и очень красиво». Она тараторила так, будто я собиралась заткнуть ей чем-нибудь рот. «Потом вы пошли на свидание. И два из двух раз он вел себя, как мужчина твоей мечты. Но что сделала ты? Ты решила, что вы переспали, и можно забыть. Тео пришел к вам со Стейси и выкрал тебя». Он закинул тебя на плечо и вынес из кафе, выкупив, как рыба. Она начала размахивать руками. Потом ты познакомилась с его родителями. Он познакомился с твоим отцом. Свидание в ресторане, за которое каждая бы убила. Мне стало казаться, Брит побледнела от нехватки воздуха. И какой итог? Ты опять решаешь за него. Вы в отношениях. Два человека. Два, чёрт тебя дери. Дай ему шанс поучаствовать в дискуссии ты закончила успела вставить я пару слов нет вскрикнула она а я покачала головой она фанатка наших стео отношений и кажется мне сейчас надают тумаков с того момента как у твоего отца случился инсульт ты все твердишь я сама я сама я сама и я уже четыре года слушаю это и смотрю как ты работаешь по сто тысяч часов в неделю и проклятие я не понимаю почему Но сейчас, сейчас-то ты что опять петляешь, как лиса, от своего корейского счастья? Ты говорила с ним? Делилась переживаниями? Или решила всё в своей голове и записала в список дел расстаться с Тео между пробежкой и ланчем? Говори мне, как есть, Джинджер. И не дай бог, мне не понравится твой ответ. Не зли меня. Я хоть и маленькая, тощая блондинка, но зубами могу вцепиться, как бультерьер». Она положила руку на стол. «Я ещё и ногти сделала. Мне сейчас вызвать экзорциста или после обеда?» «После. Еда превыше всего. Я вчера насмотрелась турецких сериалов, и не надо мне тут разводить драму на 55 серий по два часа каждая». Брит показала мне кулаком. «А ну, пообещай мне, что я увижу твою и его счастливую моську сегодня». Она взяла нож для масла. «Обещай». Да дело не только в этом. Что ты мне тут угрожаешь, мелкий молочник? Положи нож. Я взяла ложку для убедительности. Тренировки. Я гипотетически могу что-то придумать. Но меня бросает в дрожь, что всё повторяется. Что повторяется, Джин? Подруга положила нож. Она тоже, тоже ушла ради карьеры. Я закусила губу и прошептала. Наконец-то Брит из Валькирии превратилась в безобидного гнома. «Я... я не знаю, это тяжело». Она бросила нас на произвол судьбы ради карьеры в художественной сфере арт-директора. Я посмотрела, как много тренируются спортсмены сборной, и это почти то же самое. «А нихрена!» Она взяла меня за руку. «Ладно, тут даже я не могу давить на тебя, но могу быстро подстроиться. Тео другой, дай ему это доказать». А если поведёт себя как свинья, то и пошёл он к чёрту. Ты, красотка, соблазнишь ещё ни одного хоккеиста». Да он сам соблазнился. Я даже не пыталась. Я криво улыбнулась. «Ты упала на лёд и каким-то чудом сохранила все зубы. Это уже заслуживает восхищения». Брит начала есть и говорить с набитым ртом. «Ты вообще понимаешь, насколько предсказуемо? Одно твоё сообщение с контекстом «Я хочу поговорить насчёт Тео» и я уже знала, о чём будет разговор. Прекрати быть такой банальной и позволь мужчине быть мужчиной, если он хочет им быть. Маскулиность в пределах допустимого возбуждает. Тут ты поспорить не в силах. Да кто говорит вообще об отношениях с Тео? Я покосилась на неё как на больную. Дело же не только, что он прекрасен в постели и где-либо ещё. Если я не буду видеть его месяцами, это и не отношения вовсе. Знаешь... Такие отношения на расстоянии в одном городе». Я посмотрела на свою пустую чашку. «Но дело не в этом». «Да я понимаю», — Брит глубоко вздохнула. «Тут все вместе. В любом случае я поддержу твое решение, но прошу, сначала поговори с Тео и скажи ему всё как есть. Пусть он тоже примет в этом участие. Особенно обращаю твое внимание, если он ничего не знает». Парень по уши втрескался в девчонку, «Ну и что, если он звезда хоккея?» «Конечно, ничего такого». С другой стороны, не могло быть всё идеально. Он или был бы бабником, или жадным, или нарциссом. Наверное, у него так мало времени из-за тренировок, что на тёмную сторону жизни не хватало сил. Слова Брит немного охладили мой воинственный пыл, и теперь я уже не хотела бежать и выяснять Стео отношения. Не хочу быть той самой истеричкой, которая пилит своего парня. Дам ему шанс. Посмотрим, что будет. Ему ещё нужно красиво закрыть серию товарищеских матчей, хотя кого я обманываю. Другого варианта, кроме победы, волкам не грозит. В этом разговоре обо мне и Тео я упустила кое-какую важную мысль. Я хищно улыбнулась и заставила Брит нахохлиться и поднять подбородок. С чего она вообще решила, что она может влезать не в своё дело? «Так, а теперь расскажи, что там у тебя с этим Матео. Он вроде ничего такой, хотя Тео отзывается о нём не лучшим образом». Стоило сказать честно, Тео вообще мало о ком говорил хорошо. «Он не обижает тебя?» «Да какой обижает? Я ему сама пинкадом. Он иногда немного тупит и бывает груб. Не в смысле оскорблений или типа того, но слово «пожалуйста» от него не дождёшься. Брит защебетала. Я поняла. Она без ума от Матео. Хоккеист и её пунктик. Это я знаю. Мы, между прочим, с ним встречаемся после финала. Не идём выяснять отношения, а сразу домой. А вот от этих подробностей меня, пожалуйста, избавь. Кстати, об игре. Я посмотрела на часы. Чёрт, Брит! До начала осталось 20 минут, а нам ещё очередь отстоять надо. Не стоит опаздывать, иначе Тео пойдёт меня разыскивать. Да ты просто ещё раз упади на лёд. Я посмотрела на подругу убийственным взглядом. Я когда-нибудь отмоюсь от этого позора. Я ухожу без тебя. Подожди, Джин, ну подожди, — говорила мне Брит, чуть не давясь круассаном. Тео предлагал нам увидеться до игры хоть на пять минут но я решила встретиться с подругой. Возможно, Тео будет бурчать и жаловаться, однако он ещё не подозревает, насколько важной оказалась эта встреча. В отличие от красавчика-хоккеиста, которому то и дело лезут люди с желанием поиметь выгоду, мне необходимо искать друзей и поддерживать с ними связь. А из-за работы это в последнее время стало почти невозможно. Именно поэтому Брит и Стейси. Медленно и верно становились привычной компанией на всех мероприятиях. Могу поспорить на 100 баксов. Тео не в курсе, что Брит и Матео встречаются. Разговор с подругой запустил цепочку мыслей о спасении наших с Тео отношений. И теперь они потекли в позитивную сторону. Надеюсь, он никогда не узнает вообще об этом разговоре. Надо взять с Брит подписку о неразглашении. В этот раз Тео. А теперь ещё, как я поняла, и Матео постарались обеспечить нам лучший обзор. Менеджеры провели нас на vip места усадили, улыбались так, что я испугалась за их челюсти. Дали напитки и раздражающе часто интересовались, всё ли у нас хорошо. Я покосилась на выход на лёд, через который я умудрилась вывалиться на полуфинале. Где были эти менеджеры тогда? Наш стадион брал от жизни всё, поэтому его использовали и для тренировок хоккейных команд, и для фигурного катания. А по воскресеньям он был открыт для всех желающих покататься на коньках. Все мы ждали начала игры, чтобы последний раз насладиться игрой. Это и правда, игра без напряга для всех. Шоу, победа ничего не даст никому. Может только потешить чьё-то самолюбие. А не скажешь, что ему есть до этого дела. Он слишком хорош для дележки шайб здесь. Боже, да он мог даже не выходить на лёд. И вот табло наконец-то перестали показывать рекламу, и так всеми нами куплены Пепси. И лучи прожекторов осветили выход для хоккеистов. Красивая форма всё же у волков. Серая, с белыми вкраплениями. Когда они скользили к центру стадиона, напоминали настоящую волчью стаю. Игра уже переросла в представление. Я несколько раз замечала, как Тео поворачивался к трибуне. 30 тысяч. Они опять собрали 30 тысяч. Надеюсь, я никуда не упаду. Брит в этот раз обещала держать меня за руку и в случае чего падать вместе. И вот среди этих 30 тысяч Тео пытался найти меня. Конечно же, за счетами им с арены ничего не видно. Однако он знал, где наши ВИП-места, и то и дело оборачивался в нашу сторону. Пусть он смотрел в никуда, но искать пытался меня. Не могу отрицать, это было приятно. Игра началась бодро, кошки сцепились волками. Многие пришли отдохнуть, а не испытывать раз за разом своё сердце на прочность. Даже я пару раз вскакивала с сиденья, когда противники, честно сказать, хорошо сыгранные, приближались к воротам наших. Коул затеял драку с нападающим за какую-то мелочь, но мы с Брит сразу просекли, что это больше похоже на постановку. Коул — последний, кто в команде волков устраивал драки. На рожон лезли, как ни странно, Тео и Матео. Мой в обычном мире был сама сексуальная обаятельность. А вот на льду нередко терял рассудок и бросался на других хоккеистов. В постели он, кстати, тоже иногда забывался, но благо по совсем другим причинам. И даже как Тео сегодня вел и играл, как-то по-другому. Обычно номер 13 напоминал мне скалу, которую заставили двигаться, но не сейчас. В этом матче он разыгрался? Не знаю, есть ли такое определение для профессионального игрока, однако я не его тренер расслабленный. Настолько точные передачи, яркие эмоции при дубле. Через пару минут комментатор подтвердил мои догадки насчёт Тео, отметив его игру. "Ну, неудивительно", брит фыркнула и отбросила волосы за спину. Она глубоко вздыхала и охала. "Кто знает, может, Тео до этого и вполовину так хорошо не играл, как сегодня, да ещё и в каком-то товарищеском матче". "Ой, да ладно". Я не сильно толкнула её в плечо. Есть хорошие дни, есть плохие. Может, он сегодня решил выложиться по полной? Ну да, конечно. Брит широко улыбнулась и закивала, словно поломанная кукла. Вот ни с того ни с сего проснулся сегодня и такой. Играю на все сто, ведь это утро не такое, как вчера. Она улыбнулась и заглянула в мои глаза. Ну тогда я не знаю. Это всё ты, Джи перебила меня Брит. «Скажи, ты действительно не понимаешь? Прикидываешься, что не понимаешь? Или смущаешься признать очевидный факт? Я не понимаю». Я... Я правда не знала, что ей сказать. «Это всё ты. Ты и только ты». Брит посмотрела на меня, как на ребёнка. ты всю жизнь играл только для себя. И отбросим романтические мысли. Это самое важное. Ты всегда с собой». «Ты должен быть первым, ради кого выходишь на лёд». Она кивнула в сторону игровой зоны. «Но как, наверное, ему приятно, когда та самая девчонка смотрит на тебя. Теперь он играет и для тебя». Она начала смеяться. «Ты посмотри на Матео. Он же тоже красуется. Джи, это парни. Им надо, как павлинам, выпендриваться. Ты бы заметила, если бы смотрела хоть на кого-то, кроме Тео». И тут до меня дошло. Ведь так оно и есть. Тео — выпендрёжник. Выпендрёжник, от которого у меня подкашиваются колени. Одна лишь его привычка стоять около барной стойки с идеальной осанкой в одних серых спортивных штанах, которые, честно, ничего не скрывали под лучами утреннего солнца. Говорила о многом. Он надевал красивые вещи, у него было чувство стиля. Если раньше Тео это делал по привычке, то теперь потому что хотел. Люди, которые нам нравятся, иногда меняют нас до неузнаваемости. Новая одежда, прически, туфли, поведение. Я вот, к примеру, стала следить за ногтями, волосами, подыскивать более впечатляющую одежду. И вот желание покрасоваться наконец-то реализовалось и в игре. И это стало заметно. Меня обеспокоил вопрос национальной самоидентичности Тео. Еще тогда, в машине, он по-мужски скупо поделился своими переживаниями. Забавная ситуация, он вроде и кореец, а вроде нет. На лицо кореец по менталитету нет. Еще забавнее то, что в эпоху интернета он мог бы преспокойно найти информацию, записаться на какие-нибудь курсы, с его финансовыми возможностями слетать в Корею и увидеть все своими глазами. Однако он не знал практически ничего. Я не стала тогда его расспрашивать, почему. Если его это волнует, он не попытался ничего изменить. Возможно, настало время. Вот такая многогранная личность скрывалась под хоккейной формой. Думаю, мало девчонок, пускающих слюни на его фотки в нижнем белье, задумывались об этом. Позор мне. Я тоже нет. Считала его среднестатистическим бабником-хоккеистом, а он в шутку, как и его отец, Зовёт меня королева Джи. Пока я думала о Тео, уже подходил к концу второй перерыв. Я успела написать ему в сообщении, что буду ждать его у выхода из стадиона. У них будет довольно быстрое награждение победителей, и на этом всё. Волки уже разорвали кошек. Всё, исход игры ясен абсолютно всем. Осталось только доиграть свои роли. Брит восхищенно следила за Матео. Она уже совсем выключилась. За следующие 20 минут команда Тео увеличила разрыв в соотношении один к двум. Я решила сбежать до награждения их ещё одним кубком, чтобы избежать давки. Главное, Тео в курсе, где меня найти. Бриджа решила досмотреть до конца. Мне уже не терпелось покинуть здание. Кондиционеры еле справлялись, холодно и душно. Очень странное сочетание. С бутылкой колы я покинула стадион и встала на остановке. На ней уже появилась крыша и выглядела довольно прочно. Благо, очередного шторма не намечалось. Остановка пустовала. Неудивительно, дорога вела к черте города. За те двадцать минут, что я ждала, подошли всего два старика. Тео написал короткое «скоро буду» и исчез из сети. Понять бы, сколько это в его понимании, хотя у меня всё равно не было выбора. Я стояла и смотрела на закат. В прошлый раз получилось так же. Мы давно не ездили с Тео на байке, если мне не изменяла память. В последний раз это было на нашем втором свидании. Мне казалось, что это как раз хорошо. Байки — опасная вещь, и никакой Тео в кожаной куртке обтягивающих джинсах и перчатках, не способен меня переубедить. Я взяла телефон в руки. Сотни пропущенных от Брит. Проснулась наконец-то. Она чуть не требовала ей перезвонить. Я выдохнула и набрала её. Уже на втором гудке она взяла трубку, однако меня кто-то окликнул сзади. «Джин, это ты?» «Наконец-то, Тео. Я уже задолбалась тебя ждать». Меня совсем не смутило и то, что голос женский, просто низкий, и то, как орала в трубке Брит. Я развернулась с желанием упрекнуть Тео, а застыла от шока. «Джин, это правда ты?» Передо мной стояла мать. Я обомлела. Я не понимала, что чувствую, да я даже не верила в её присутствие. Но захотелось протереть глаза. У меня точно начались галлюцинации. Она почти не изменилась, в отличие от папы. Такие же каштановые волосы, что и у меня. Светлая кожа, светлые глаза. Одета с иголочки. Идеально сидящий костюм зелёного цвета. Кольца, украшения, макияж. Я не видела её 14 лет. Ни сообщения, ничего. Она как будто умерла. И сейчас передо мной стоял незнакомый человек. Такой же, как и случайный прохожий. Как она вообще узнала меня? И тут я поняла, что во мне закипала злость. Не понимая, зачем ты вообще подошла ко мне, Мэри. Я не стала называть её мамой. Какая она мне мама? Тебя не было четырнадцать лет. Четырнадцать. Да как ты вообще меня узнала? Нет, давай переиграем. Ты просто сейчас уйдёшь и никогда больше не появишься. Хорошо? Я знаю. «Я виновата». «Виновата? Так ты называешь то, что бросила меня с папой?» Я еле сдерживала себя, чтобы не начать кричать. «Это не так называется. У этого вообще нет названий. Что ты хочешь о двадцати трехлетней дочери? Ты ушла, когда мне было 9. Чего? Уходи. Просто уходи и не появляйся никогда. У меня выставка в Торонто будет ещё два месяца». Она говорила так, будто совсем меня не слушала. Повторюсь, я знаю, что виновата. Мне нет прощения. Но некоторые вещи понимаешь лишь спустя годы. Я прошу дать мне хотя бы шанс. О, и дай угадаю. У меня для этого всего два месяца, да? Мой вопрос застал её врасплох. Конечно же. Потом ей надо уезжать строить карьеру дальше. Спасибо за предоставленную возможность, но нет. «Джин!» Я даже не стала ей ничего отвечать. Просто развернулась и врезалась в чью-то грудь. «Тео!» Я обошла его и пошла прочь вдоль дороги. «Вам не стоит этого делать!» С нажимом за моей спиной произнёс Тео. «Неужели она решила пойти за мной?» «Сумасшедшая!» Я ускорила шаг. Слёзы хлынули у меня из глаз, Я беззвучно зарыдала под ласкающими лучами закатного солнца.